Глава 119. Меч справедливости. Что тут происходит? Резко спросил Кан-У. Прищурившись, он осмотрел снизу вверх Алекса. Видимо, он действительно соответствует своему имени. Даже если он просто так стоял, от него исходила аура благородности и мощный морек. Разумеется, Кан-У не знал, вся ли это его сила или нет. Однако в он был точно уверен. Он сильнее Фузимо Таремы. Он сильно отличался от Фузимото, который попал в список World Ranker благодаря экипировке «Глаз Сусану». И даже если посмотреть на находившиеся на его поясе мече, можно понять, что он не очень хороший. Поэтому не было никаких сомнений, что Алекс попал в World Ranker благодаря своим навыкам. «Вы...» Алекс перевел взгляд на кону У. Сихун шагнул вперед и объяснил. «Человек, который для меня ближе к кровного брата. Тогда мне стоит называть вас братьями? Это немного не так, но я уважаю его больше, кого бы то ни было». Ха-ха, не знал, что у вас есть настолько близкий человек. Приятно познакомиться, меня зовут Алекс. О, у Ответил парень и пожал протянутую ему руку. Мужчина нахмурился, отвечая на рукопожатие Кан-У, но всего лишь на мгновение, после чего он слегка улыбнулся и кивнул. Так вот, за кем следует дракон. Стараюсь быть тем, кому не стыдно подражать. «Ха-ха-ха, хорошо сказано!» Алекс осмотрелся вокруг. «А вы, кажется, находитесь в одной пати с драконом. Я не помешаю вам, если попрошу представиться!» «А, конечно!» Начал говорить Сихун, собираясь представить всех по порядку. Но Кан У выставил вперед руку. «Во-первых, расскажите, зачем вы приехали к нам издалека?» Кан У вовсе не хотел терять время на пустые разговоры, а также заводить сомнительные знакомства. Парень сел на свое место и уставился на Алекса. Тот неловко улыбнулся и сел напротив. «Мне очень хотелось познакомиться с людьми, которые работают с драконом. Очень жаль, но вы правы. Сложно не вызвать подозрений, не рассказав о себе». Легко произнес Алекс. «Примерно месяц назад я противостоял адским учителям, начавшим проявлять себя в Европе. Это то, что Кан уже успел прочитать в интернете. Они были сильны настолько, что игрокам, входящим в World Ranker, должно быть стыдно. Сражаясь с ними, я понял, что не справлюсь и поэтому просто сбежал». Но в интернете было написано, что вы успешно отразили их нападение. Это правда, я разрушил их план. Однако, это всего лишь один план. Самих учителей искоренить мне не удалось. На долю секунды его губы изогнулись с грустной улыбки. И даже наоборот. Сейчас меня преследуют наемники учителей. Хм. Кан узадумался. Он прекрасно понял ситуацию. Но только это не могло стать причиной, по которой он приехал к Дракону. Но вы же не приехали к Сихуну с просьбой о защите? На самом деле Сихун был пока что слаб. Хоть он и получал много внимания из-за произошедшего на станции ИСУ, но разрешил он происшествие не только своими силами. Взять хотя бы Юнжу, она его с легкостью победит. Ха-ха, нет, конечно. Я еще не все рассказал. Алекс продолжил свой рассказ. Спасая свою жизнь, я встретил группу, называемую «Хранителями». там мне и помогли. «Хранители?» Никто до этого не слышал подобного названия. Они пока что никому не известны, но одно я могу сказать вам точно. Хранители надежды человечества. С теплом в голосе произнес мужчина. Хранители. Кан уприщурился, размышляя над их прозвищем. Алекс перевел взгляд на Сихуна. Сихун, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. А, да. Вы случайно не слышали о защитнике? Глаза парня широко раскрылись, а зрачки расширились. Защитники. Те, кто получают от системы сообщения с просьбой спасти мир. «Алекс, вы тоже?» Взволнованно спросил Сихун, его собеседник кивнул головой. «Верно, я тоже один из защитников». Повисла тишина. Кан-У, обдумывая происходящее, склонил голову. Так с самого начала защитник был не один. На самом деле, кан -У уже раздумывался об этом. Защитник – это человек, который способен защитить Землю от инородных тел. Кан-У думал, что система создала вакцину в виде защитника. который может излечить от них планету. Если защитники действительно что-то типа вакцины, то одного защитника точно будет недостаточно. Нет, даже не так. Если бы Сихун оказался единственным защитником, то это было бы очень странно. Алекс, а когда вы стали защитником? Хм, примерно год назад, сразу после того, как я вошел в список World Ranker, в глазах Кан-У появился странный блеск. Год назад. В то время он еще не вернулся на землю. Это значит, что защитники появились еще до моего прибытия на землю. В таком случае можно допустить несколько предположений. Либо система знала о том, что будет нарушено, либо это были меры предосторожности. Пока что Кан -У не был уверен, он поднял кружку кофе и допил его одним глотком. Сладкий вкус разлетелся по его горлу. Откуда вы узнали, что Сихун защитник? Ха-ха, это не моя заслуга. Хранители рассказали мне о том, что существуют и другие защитники. Да и меня не нашли сами. Понятно. Теперь Кан У понял цель его прибытия. Хранители. Алекс упомянул их не так просто. Мне бы хотелось привлечь у к хранителям. Как я и думал. Кан У прищурился. В его голове тоже появилась куча мыслей. Меня к хранителям. Да, мы видели видеозапись происшествия в ИСУ. У вас есть все данные, чтобы стать хранителем. Со страстью произнес Алекс. Если вы присоединитесь к нам, то мы поможем вам стать сильнее. И в таком случае вы больше не почувствуете беспомощность? Беспомощность? Да. кивнул Алекс. Он говорил настолько уверенно, будто знал все на свете. «Я видел ваше выражение лица во время борьбы с теми адскими существами. Лицо, наполненное болью и мукой. Я прекрасно вас понимаю, ведь до этого они были обычными горожанами». «А...» Сехум вздохнул, а выражение его лица помрачнело. Он вспомнил события того дня. Воспоминания эти были очень тяжкие. Он прекрасно понимал, что должен это сделать, но замахнуться тогда мечом было очень сложно. Алек взял его за руку. «Если вы станете сильнее, то сможете всех их спасти». «Как можно всех?» «Доминирование!» «Пока что никто не знает способа, которым можно было бы вернуть человека в норму, но однажды решение найдется, и тогда все смогут быть спасены!» «Сихун, мы нуждаемся в вас!» Глаза меча справедливости горели. Фраза «Спасти всех людей» затронула сердце Сихуна. «Мы нуждаемся в защитнике, способном помочь отчаявшимся!» Парень крепко жал губы, в его глазах читалось согласие, а сердце билось быстрее. «Спасти всех людей!» До этого парень считал эти слова совершенно необоснованными, а однако сейчас перед ним стоял Алекс, Меч Справедливости. Говоря, что эти слова могут стать истиной, парень сжал кулаки. Слова Алекса тронули его душу. Это шанс. Шанс стоять рядом с Мечом Справедливости, он мог только мечтать. Шанс последовать его убеждениям и помогать слабым. Придется извиниться перед повелителем Меча. Ведь на данный момент Сихун тренировался вместе с Чон Муджином, обучаясь небесным техникам. Он как губка впитывает в себя знания и мог бы это узнать. Но он перевел взгляд на Алекса. Сердце забилось быстрее. На него смотрела пара искренних глаз. Благодаря Чон Муджину он может обучиться боевым техникам, однако не сможет приобрести такие вещи, как вера и убеждение. Я... Причина колебаться не было. Хоть он и подумал о том, что Кан У может не согласиться, но он был убежден, что поступает правильно. Согла... Он остановился на полуслове. Его зрачки расширились, а тело задрожало. Его окутала какая-то сила, противостоять которой он не мог. Что это? Он не мог понять, в чем дело. Сознание путалось, и до него доносился чей-то голос. Парень так и не понял, кому он принадлежал. Но в одном он был уверен. Перечить этому голосу он не мог. «Извините, я не могу присоединиться к хранителям». А... Алекс был разочарован. «Могу я узнать причину?» «Извините». Ответить он не мог. А точнее, ему просто нечего было сказать. Он сам не мог понять, почему отказался от его предложения. Он всего лишь знал, что необходимо отказаться. Алекс вздохнул. «Жаль». «На самом деле я не думал, что вы сразу согласитесь. Я собираюсь ненадолго остаться в Корее, так что звоните, если передумаете». Он протянул парню визитку и поднялся с места. Секунд лишь глупо наблюдал за удаляющимся образом мужчины. кан у поставил на стол стаканчик из-под кофе, и перед его глазами тут же появилось системное уведомление. «Вы применили силу подчинения. Вы успешно совершили управление над своим подчиненным. Слава Богу!» Страховка, о которой он давно позаботился, наконец-то пригодилась. Кан-У спокойным взглядом посмотрел на удаляющегося Алекса. Он наконец-то понял то странное чувство, что окутало его во время беседы Сихуна с Алексом. Меч справедливости, честный и искренний. Кан-У не знал, кто дал ему это прозвище, но оно отлично ему подходило. А зная Сихуна, он обязательно подтянется к такому человеку. Нельзя оставлять это без внимания. То странное чувство, которое испытывал Кан У, было ничем иным, как сомнение Сихуна. Нормально, если Сихун будет завидовать ему, и неплохо, если уважать. Но вот если он станет таким же, это уже будет проблемой. Алекс слишком честный. Если сравнивать его с мечом, то он был совершенно чистым. Меч не запятанный кровью. Он хотел спасти всех и каждого. Нельзя допустить того, чтобы Сихун стал таким же. Кан У перевел на него взгляд. Тебе придется замарать свой меч. Если он этого не сделает, то не сможет остаться в живых».